На второй день, после плотного обеда, когда все примостили чуток вздремнуть, братский пригласил меня на кухню, маленькую комнатку, отделенную от общего зала, тонкой дощатой перегородкой. И, заговорщицки подмигнув, поинтересовался. — На экскурсию не желаешь? — Вообще-то я с детства люблю экскурсии, особенно такие, в процессе которых в меня не стреляют. И нет необходимости смотреть до рези в глазах под ноги, чтобы не напороться на растяжку, хитро замаскированную в траве. А потом я ответил, можно. Шампанские женщины будут? Не, не будут. Огорчил меня Игорь. Будет семейство Асланбековых и хорошее домашнее вино, визуально. Ну так что? Болтал, языкастый, согласился я. «Поехали!» Далеко ехать не пришлось. Игорь влез на стол, отодлинул в сторону две доски потолочного перекрытия и сноровистов вскарабкался на чердак. «Давай, полезай за мной!» – распорядился он. «Только аккуратно, доски тут больно хлипкие». На чердаке было темно и пыльно. Внутренность чердачного пространства... Освещали всего лишь два тонких лучика света, пробивавшихся через отверстия, проверченные в шиферных скатах крыши. Пригласив меня к одному из отверстий, Игорь порекомендовал. — Посмотри-ка. Я посмотрел. Для этого мне пришлось сесть на настил в позе лотоса и чрезвычайно обрадовался. Просматривалась большая часть основного двора поместья Руслана. Крыльцо, огромный гараж, незначительный фрагмент распашных ворот и два окна в фасаде здания. Ночью, когда в доме включает свет, видно, что творится в большой комнате, в зале, прокомментировал Игорь. Они шторы не занавешивают, не от кого таится. Теперь посмотри сюда. Брасский указал на отверстие, противоположном скате крыши. В голосе его я уловил тщательно скрываемое торжество. Прильнув ко второму отверстию, я замер и осторожно стравил лишний воздух, скопившийся в легких. Я всегда так делаю чисто автоматически, когда собираюсь нажать на спусковый крючок или обнаруживаю врага в том месте, где его вроде бы быть не должно. Прямо передо мной, метров у двадцати, располагалась обширная веранда, терраса, увитая слегка опубревшими глазами винограда. А на веранде мирно обедали четверо очень даже симпатичных мужиков, здоровенных и породистых, с аккуратно подстриженными бородками и хорошими прическами. Но симпатичными эти мужики показались мне вовсе не из-за парикмахерских выкрутас и завидной антропометрии. Пусть некоторая часть читателей определенной ориентации не шибко радуются по поводу этой оговорки. За большим прямоугольным столом вольготно сидели товарищи, с которыми я не так давно успел очень хорошо познакомиться. правда, в одностороннем порядке и заочно. Два брата Салаудина и его младший племянник возглавлял застолье сам Асланбеков-старший. — Вот так ни себе! — не сдержавшись, шепотом пробормотал я и вытер мгновенно вспотевший лоб. — Это что ж? Усадьба главы клана — соседство с подворьем Руслана. Поспешил объяснить Игорь. А наши апартаменты аккурат в дальнем углу двора. Ну а дальше дело техники. Пяти те ребята проводят на веранде много времени. Я наблюдал, вот нечего делать. Едят, пьют, совещаются. Можно организовать круглосуточное наблюдение. Когда темнеет, на веранде зажигают свет. Все видно. Ну, как? Что, как? Разумеется, это подарок, о котором я даже мечтать не смел. Только за каким сморщенным пенисом спрашивается на обычному, среднестатистическому, крутому, не страдающему избытком мозговых извилин, в ожидании обязательного выкупа, организовывать круглосуточное наблюдение за главарями банды-похитительницы? Не оборачиваясь к братскому, я равнодушно пожал плечами и спросил, «Каким боком нам эти уроды?» «Ну, мало ли!» — Игорь многозначительно хмыкнул. «Может, пригодятся для чего?» «Может и пригодятся», — согласился я, поворачиваясь к братскому и пытаясь рассмотреть его глаза. то в чердачном полумраке оказалось делом неперспективным. — Ты за кого нас принимаешь, игорёк Не надо напрягаться, Фома, — посоветовал Братский. — Мне глубоко до лампочки, кто вы такие. Просто я подумал, что не лишний будет знать, чем эти ребята тут занимаются. Да вдруг они какую-нибудь бяку захотят сделать? А если вести непрерывное наблюдение, можно, по крайней мере, вовремя отреагировать. Какую бяку! Делан удивился. чего уж хуже может быть. Френ взяли и кучу бабок состригли. Разве что прострелять под горячую руку. Так невыгодно им это. Вот при обмене, там да, там надо будет уши торчком держать, чтобы не кинули. Да второй раз не заставили платить. а пока «Ну и хрен с вами!» — вроде бы легкомысленно заявил братский. «Наше дело предложить. Ваше отказаться. Не хочешь, я буду сам периодически лазать сюда и подглядывать. Делать все равно нечего, а так хоть какое-то занятие. А вам, если облом, можете дрыхнуть целыми днями». «Да нет, чего же?» Я лениво зевнул и почесал затылок. Дело не хлопотное. Может, и действительно пригодится. Правильно ты сказал. Все равно балду парим. А так, глядишь, время быстрее пролетит. Таким вот образом мы с Братским заключили негласный договор о взаимной недогадливости. Он согласился считать нас среднестатистическими бандитами. по хилости ума, угодившими в плен. А мы не стали докапываться, зачем обычному следователю ФСБ, пребывающему на грани жизни и смерти, заниматься сбором разведданных, которые в большей степени могут пригодиться даже и не органам безопасности, а таким ушлым ребятам, как дядя Толя Шведов. Чтобы слегка поддержать соответствующий легенде имидж, И не за вас, братскому, с потрохами, я сразу же туманно пояснил своим подельщикам, что таковое наблюдение необходимо для высекания какого-то важного гипотетического груза, который в любой момент может чудесным образом возникнуть как в той, так и в другой усадьбе. «А нафуяо нам тута нужен этот груз?» — вяло подыграл мне Джо. углубленно ковыряясь грязным мизинцем в носу, и косяна на ФСБшника ленивым взором. мышь с ним один хер, ничего сделать не сможем, даже если бы не был вертухаев. Джо кивнул за окно, где в беседке дремали наши часовые. Через забор полезешь, все очко располосуешь, а потом эти нитки там у них, Сразу кипиш поднимется. Не, что-то я не врублюсь. Как ты собираешься с этим грузом барахтаться? Да при чем здесь очко? Включился мент. При здесь нитки? Может, получится слинять отсюда и бабки не давать. Ты это имел в виду, Фома? Ну да, что-то типа этого, согласился я. Но насчет груза это серьезно. «Надо смотреть в оба. Если вдруг что, я саналу по телефону шепнул, при следующем разе, когда будем насчет выкупа болтать, а он разберется!» Придя к консенсусу, мы разработали график, в соответствии с которым на чердаке круглосуточно кто-то торчал и следил попеременно за обоими подворьями. Облегчалось данное мероприятие тем, что часовые никогда не заходили в наши жилища, незачем было. Нас строили для проверки три раза в сутки, утром, в обед и вечером. Ночью, когда происходила смена, часовые светили через окно фонариком, чтобы удостовериться, что пять тел пребывают в сохранности и никуда не улетучились. Поскольку ногчи в вопросах организации службы педантичны, как немцы, смена производилась всегда в одно и то же время. Тому из нас, кто нес ночное дежурство на чердаке, оставалось лишь не прозевать и вовремя спуститься, чтобы притвориться спящим.